глава 15. когда алексей закончил говорить то обнаружил перед собой чашку свежего кофе в какой момент она появилась он не заметил как не заметил и официанта который подходил и отходил несколько раз в глаза словно насыпали песку а в горле было остро и сухо и алексей поспешно глотнул кофе немного обжегшись напиток еще не успел остыть И только потом он снова решился посмотреть на Тасю. Большую часть своей истории он рассказывал, глядя в стол перед собой, и на нее почти не глядел. Ему было очень важно, почему-то очень важно, то, как она отреагирует на его откровенность, и не сочтёт ли она предательством, что он умолчал о таких важных вещах. Хотя, казалось бы, девушка, которую он знает два дня, О каком предательстве может идти речь, ведь они даже толком не знакомы. Но Алексею почему-то казалось, что он знает ее тысячу лет. И от чего-то было отчетливо и сильно важно, чтобы она правильно поняла сказанное им, поняла, почему он пошел на преступление. Затянувшуюся паузу нарушила Марта. Примерно это мы и предполагали, произнесла она негромко. Да, господин Крапивин, я могу вас понять. Однако это не отменяет того, что вы сделали. Вы приступили закон. И для того, чтобы это прошло для вас без последствий, я постараюсь вам это устроить, потому что вы мне симпатичны, и мотивы ваши тоже мне понятны. Вы должны четко решиться на сотрудничество. Алекс, это все-таки не розыгрыш, да? Спросила Таси, и он повернулся к ней. Алекс, ты действительно пошел на это ради сестры? Он кивнул, не в силах говорить больше, и отпил еще глоток кофе. «Ну, тогда все понятно», — спокойно сказала Тася. Кот Мартин завозился в переноске, девушка открыла дверцу и выпустила его. Мартин забрался к ней на колени, уселся и уставился на Алексея оранжевыми равнодушными глазами. Однако Крапивину казалось, что кот его одобряет. Вот не зря говорят, что кошки — создание дьявола. Мартин выглядел неотъемлемой и довольной частью данной авантюры. «Что тебе ясно?» — спросил Алексей, с трудом отведя взгляд от кота. «Ясно, почему ты на это решился. Я все поняла. Мне жаль, что я не знала и даже подумала про тебя немножко плохо». Она повернулась к Марте. «Вы говорите, что он сможет избежать наказания, если будет сотрудничать?» «Да, совершенно верно». — кивнула та. И Виторию тоже кивнул, подтверждая слова Марты. «А можно задать вам вопрос?» — произнесла Тася. «Задавайте, конечно». «Вы сейчас можете дать какие-то гарантии, что Алексею ничего не грозит, если он будет с вами сотрудничать? Потому что вы же понимаете, после того, что он рассказал о сестре, кто еще ей поможет, кроме него?» Сыщики переглянулись. Пожалуй, мы можем дать гарантии, наконец кивнул Виторио. Свое начальство я уболтаю, а ты, Марта. Ну, можно сказать, что начальство у нас общее, поэтому убалтывать мы будем вдвоем, согласилась его напарница. Да, мы можем это гарантировать, если хотите, в письменном виде. К удивлению, Алексея Тася кивнула: Да, хочу. Хорошо, пожала плечами Марта. Видимо, это было обычным в ее практике. «В таком случае мы с вами подпишем бумагу, гарантирующую отказ от наших претензий в отношении господина Крапивина в случае, если он пойдет нам навстречу и поможет накрыть всю банду». «Но, к сожалению...» — она развела руками. «Вы же понимаете, господин Крапивин, что гонорар в таком случае вы не получите? Это все преступные деньги». Алексей кивнул. «Да, я понимаю». Он знал, что положение его в данный момент хуже некуда. Идея, на которую он решился, и вся эта авантюра, которая с самого начала глубоко притила ему, провалилась. Да, она еще не закончилась, и да, предстоит извернуться так, чтобы выйти сухим из воды и вытащить за собой Тасю. Она-то точно ни в чем не виновата. Но то, на что он надеялся, та самая сумма гонорара, обещанная ему Гришей Басовым и его непосредственным начальством, со всем этим уже сейчас можно было распрощаться и начинать думать о том, где добыть деньги. А добыть их нужно, непременно нужно, иначе Соня... Дальше он не додумал, как не додумывал никогда. «Хорошо, только у меня есть еще вопрос». Тася подняла руку, как школьница на уроке, и это внезапно всех развеселило. Сыщики расслабились и сели чуть свободнее, даже Алексей улыбнулся. Она была так забавна в своем желании сделать хорошо, что он вдруг подумал. «Как-нибудь выкрутимся». Он еще не знал как, но... «Да, конечно», — согласилась Марта. «А что будет с ним?» Тася указала на кота Мартина, который вдруг включил урчальник и начал сотрясать ее и даже стол. «Что станет с котом? Он ведь просто способ передачи этих ошейников, да?» «Совершенно верно», — сказал Виторио. «Кота мы в планах не учитывали». «Ну, может, отдашь его Полине?» — предложил Алексей. «Полинка котов не любит», — задумчиво произнесла Тася. «Ей больше собаки по душе». Она, кстати, этих чихуахуа тоже покупала. Марта покачала головой. Нет, с собаками работал другой человек. Кстати, мы до сих пор не знаем, замешаны ли ваша подруга Полина Росс и ее муж Фабио Манчини в этом. Возможно, они тоже слепое перевалочное звено. Ее муж крутится в творческой богемной сфере, и у него множество знакомых. К нему несколько раз обращались приятели, которые хотели котов из России. И если Фабио в курсе схемы с алмазами, тогда, к сожалению, вы можете попасть в очень неприятную ситуацию. Вы готовы к тому, что ваша подруга может оказаться преступницей, госпожа Валевская? Тася немного побледнела и задумалась, через несколько секунд, придя к какому-то выводу, произнесла. «Я не очень верю, что Полинка по доброй воле способна ввязаться в такое. Да, она человек своеобразный, и да, весьма своенравный, но...» Я не вижу, почему бы она могла на такое пойти. У нее достаточно денег, признания, она успешна в своей сфере и очень позитивна, а к преступности всегда относилась с глубоким презрением. Конечно, я редко видела ее в последнее время, и, как мы все знаем, люди меняются, но я не думаю, что она делает это все сознательно. И Фабио... С Фабио я встречалась на Полинкиной свадьбе, Однако он не показался мне человеком, способным на преступление, или каким-нибудь, она скривилась, итальянским мафиози. Я не верю, что она при чем-то, закончила Тася твердо. Но тем не менее, продолжала настаивать Марта, если выяснится, что она в деле, как вы поступите? Тася поджала губы, потом все-таки ответила. Я поступлю по справедливости. Ведь справедливость превыше всего, правда? «Превыше всего закон», — заметил Виторио. «Да, закон. Но закон справедлив. Я выступлю на его стороне. Разве что Полина тоже согласится помогать вам и, таким образом, избежит наказания». «Ладно, хватит это пока обсуждать», — сказала Марта. Все это невыясненные обстоятельства. Тем не менее, я должна вас предупредить, чтобы вы вели себя с Полиной Рос очень осторожно. Если она в деле и что-то заподозрит...» Нам ни в коем случае нельзя спугнуть покупателя. Она может его предупредить, легко, потому что она его, скорее всего, знает. Да и зачем ему от нее скрываться, а также от вас? Это ведь просто покупка котика, не более того. Если бы наши российские коллеги не вышли на след питомника... Да, к российским коллегам я испытываю огромное уважение, согласился Виторио. Но имя покупателя написано в бумагах, «Недоумевающе сказала Тася. Антонио Джентиле, да?» «Да, и наша задача выяснить, он ли та самая крупная рыба, или над ним есть кто-то еще. «Виторио думает, что только он, а я сомневаюсь. Его-то мы в любом случае будем брать». «Кстати, вы оба очень хорошо говорите по-русски», — сказала Тася, переводя взгляд с одного агента на другую. Виторио шутливо поклонился, а Марта пожала плечами. «Приходится учить языки, если хочешь работать в такой организации, как Интерпол». «Есть еще один момент, который хорошо бы обсудить». Алексей выбил короткую дробь пальцами по столу. «Григорий Басов, тот самый мой заказчик. Что с ним-то делать?» «Я так понял, что ваш Григорий немного...» «Как это говорят русские?» — Виторио пощелкал пальцами – «Слетел с катушек?» Алексей усмехнулся. «Можно и так сказать. Ведет он себя совершенно не по плану. Предполагалось, что я тихо, мирно еду, никого не трогаю, везу Тасю, охраняю ее ящик от каких-либо посягательств. Однако, по словам Григория, никаких неожиданностей меня поджидать не должно. Но при этом его люди совершили на нас два нападения». Сначала они напугали Тасю в Беларуси, а потом уже в Чехии решили, видимо, выбить алмазы из нас. Такое в плане совершенно не предусматривалось. «У вас есть какие-либо соображения по этому поводу?» — поинтересовалась Марта. «О да, у меня есть соображения», — кивнул Алексей. «Я думаю, что Гриша решил воспользоваться возможностью и кинуть своих работодателей, за гробастов вкусный кусок». «Если я не ошибаюсь, партия довольно крупная». «Хотя как ее доверили новичку?» — он покачал головой. «Впрочем, я не отрицаю того факта, что, возможно, Гриша задумал это, именно подбирая меня. Я человек совершенно новый, а соблазн стянуть камушки и оставить их себе для новичка, наверное, очень велик». Он пожал плечами. «Я не знаю, даже не собирался их трогать. Мне просто хотелось получить деньги за работу, пусть и незаконную». Я думал лишь о Соне, а не о том, как нагреть руки. Но вот Гриша, он всегда был парнем себе на уме, и естественно о себе он думает в первую очередь. Полагаю, он решил, что если ему удастся обставить все так, будто новичок решил всех кинуть и свалил вместе с камнями, подослав к нам своих людей, то больше до конца жизни работать не придется. Я даже не хочу знать, насколько миллионов тянут эти камушки. Намного обнадежил его Виторио. — Очень намного, господин Крапивин. Вот Гриша и решил, что овчинка стоит выделки. Он поймал непонимающий взгляд Виторио и пояснил. — Ну, решил, что дело того стоит. Он поделится с собратьями, остатки, вернее, основную сумму заберет себе и благополучно свалит куда-нибудь, где наши местные боссы его не найдут. — Это он зря так подумал, — заметила Марта. Те, с кем он решил играть, — люди серьезные. Вы же понимаете, какие деньги там крутятся? Да, и на месте Гриши я бы никогда не решился их обманывать. Но дело в том, что, несмотря на его хитрость, Гриша — невеликого ума человек. Я это говорю не потому, что он мне неприятен, хотя он мне неприятен, а просто как объективную правду. Он редко продумывает ситуацию на много ходов вперед. Ему захотелось наложить лапу на этот кусочек. Вот он и потянул его к себе. «Что же мы теперь с ним будем делать?» — спросила Тася. «Полагаю, наши доблестные сотрудники Интерпола схватят его и его приятелей при первой возможности», — приподнял брови Алексей. Марта покачала головой. «К сожалению, мы пока не можем этого сделать», «Мы видели, как они следят за вами и не успели предотвратить нападение, однако и дальше мы не хотим вмешиваться». «То есть пусть нас убивают?» «Нет, я не думаю, что они станут вас убивать». «А я вот в этом совершенно не уверен». Алексей пришел в раздражение. «Зачем Гришки оставлять нас в живых? Ему нужно заполучить алмазы и после этого, тихо припрятав трупы, свалить». Иначе я ведь могу рассказать его прекрасным боссам о том, куда делись камушки. «Ну, это маловероятно», — заметил Виторио. «Скорее он рассчитывает на то, что вы, опасаясь того, что вам не поверят, пуститесь в бега. Однако господин Басов не совсем предсказуем. Возможно, он действительно решит избавиться от вас. Была у него в прошлом какая-то мутная история. Ничего доказать не смогли, и под суд он не пошел. но...» «Но мы полагаем, что на его руках уже было одно убийство», — закончила за напарника Марта. Некоторое время все молчали. Тася переваривала услышанное, кот Мартин переваривал съеденное утром, а все остальные переваривали кофе. «Значит, мы будем по-прежнему подвергаться опасности», — наконец сказал Алексей. «Мне это не нравится. Я бы не хотел рисковать таси больше, чем это необходимо». Тася с удивлением посмотрела на него. «А собой? Ты ведь и собой тоже рискуешь. Если ты не добудешь этих денег, то...» «Это мы обсудим позже», — поднял руку Алексей. «На данный момент мы говорим о ближайших двух днях, так?» «Так», — кивнула Марта. «Но что я могу вам пообещать?» «Мы подключим к этому делу еще людей. С нами и так достаточно большая команда работает». Но раз уж вам так спокойнее, то за вами обязательно будут присматривать наши сотрудники. И если господин Басов решит совершить еще одну попытку, мы его непременно остановим. Однако пока...» Она развела руками. «Я не могу вам обещать, что мы немедленно его схватим. Если его боссы пронюхают о том, что Гриша у нас, они могут пойти на попятное, и мы не выловим самую большую рыбу. Нам нужно поймать, как это вы говорите... На живца! хором подсказали и Алексей, и Тася, и переглянулись. Тася вдруг улыбнулась. Несмотря на то, что ситуация оказалась довольно тяжелой и непростой, она ощутила в себе азарт. Хорошо, согласилась она. Я вас понимаю, мы постараемся быть осторожными. Да, Алекс, он молча кивнул. Тогда нам следует обсудить план действий. И подписать бумаги, напомнила Тася. Да, и подписать бумаги, Виторио усмехнулся. Что ж, вы не просто слепой курьер, вы отлично держитесь. Ненавижу слепоту, ответила Тася. В ней нет цвета. А сейчас хоть цвета и мрачные, но это все же цвета. Сыщики переглянулись, явно не понимая, о чем она, однако Алексей вдруг протянул руку и накрыл ею Тасину ладонь. Ну что ж. Протянул он, глядя на Марту. «Давайте обсудим, как нам поступить дальше». Следующие полчаса посвятили обсуждению планов. Было решено, что Тася и Алексей поедут все таки два дня. Один не очень большой перегон до Венеции и, наконец, финальный путь во Флоренцию. Вечером второго дня, как говорила Тася Полина ранее, должен был состояться званый вечер, на который Полина и Тася были приглашены. Именно там, Катая и его коллекцию ошейников, следовало передать новому владельцу. «Вы переписываете со своей подругой, с Полиной?» — спросила Марта у так Та кивнула. «Да, мы на связи в WhatsApp. Е. Я пишу ей не слишком часто, потому что не могу долго смотреть на экран мобильного телефона в машине. Меня мутить начинает», — созналась Тася со вздохом. «Так что я пишу ей с остановок и иногда посылаю фоточки». Но Полина в эти несколько дней заканчивает дела на работе, чтобы потом взять отпуск, который мы проведем вместе. Или не проведем? Снова тяжело вздохнула она. Нет, все-таки тяжело представить, что Полинка в этом замешана. Тася пока предпочитала верить, что ее подруга ни при чем. Но насчет этой вечеринки она мне говорила, правда, вскользь. «Сказала только, чтобы я не парилась, она мне что-то из одежды на месте подберет, ну и познакомит заодно со всеми друзьями». Я было заикнулась, что буду усталая после дороги, однако Полина настаивала. «Вечеринка назначена именно на это число, и отказаться мы не можем». «А вы как там окажетесь?» — спросил у Алексея Виторио. «Да уж напрошусь как-нибудь», — хмыкнул тот. «Я полагаю, что на мое имя будет приглашение». В конце концов, боссы должны об этом позаботиться. Григорий выдавал мне инструкции порционно, поэтому окончательную их часть я должен получить только на подъезде к Флоренции. Да, но Григорий теперь, вероятно, только на своей собственной стороне, заметила Марта. Ладно, посмотрим, возможно, приглашение уже ожидает вас там. Ну а если нет? А если нет? «Я буду очень наглым русским, который напросился со своими подружками в гости к итальянскому олигарху», — заверил ее Алексей. «Давайте не будем создавать сложности заранее. Я смогу что-нибудь придумать».